Глава 266. Подсчеты. Мы уже знали с момента публикации собеседования со смертным, что требовалось 600 баллов, чтобы положить конец циклу реинкарнаций и стать чистым духом. Новая беседа святого Петра с Амандиной дала уточненные ключи. Амандина сообщила ставки по официальному тарификатору. «Штрафные баллы. Ложь от минус 10 до минус 60». Клевета от минус 10 до минус 70. Унижение от минус 100 до минус 400. Неоказание помощи человеку в опасности от минус 100 до минус 560. Отказ от собственного ребенка от минус 100 до минус 820. Отказ от родителей от минус 100 до минус 910. Жестокость по отношению к животным от минус 100 до минус 1370. Жестокость по отношению к человеку – от минус 500 до минус 1450. Преступление, повлекшее за собой смерть – от минус 500 до минус 1510. Рецидив – штрафной коэффициент 1,5. Количество вычитаемых баллов варьируется от случая к случаю согласно степени нанесенного ущерба, удовольствия от причинения зла, безответственности и эгоизма, послуживших мотивировкой действия или бездействия. Премиальные баллы. Подарок в личных интересах от плюс 10 до плюс 50. Чистосердечный подарок от плюс 10 до плюс 90. Доставление радости окружающим от плюс 10 до плюс 100. Помощь животному в опасности от плюс 50 до плюс 120. Помощь человеку в опасности от плюс 100 до плюс 270. Создание шедевра искусства от плюс 100 до плюс 410. Премиальные «Оригинальная идея, способствующая прогрессу, от плюс ста до плюс четырехсот пятидесяти». «Самопожертвование ради других, от плюс ста до плюс шестисот двадцати». «Обеспечение хорошего образования ребенку, от плюс ста пятидесяти до плюс восьмисот сорока». «Мультипликативный коэффициент, премиальный коэффициент, одна целая и две Такая точность сделала людей еще более робкими. Чем рисковать грехопадением, некоторые стали предпочитать вообще сразу покончить с собой, чтобы обнулить счетчик, как говорили в ту эпоху. Это выражение, кстати, было просто метафорой. Одна японская фирма даже выбросила на рынок калькулятор для подсчета баллов за плохие и хорошие поступки. Кармограф. Штуковина это имела жидкокристаллический экранчик и цифровую клавиатуру. Носили кармограф на правой руке, левая традиционно служила для выяснения, который час. Достаточно было перед сном ввести поступки, совершенные за день, чтобы узнать, в какой точке кармической шкалы человек оказался. Как только число премиальных баллов становилось ниже суммы штрафных баллов, так на экране выскакивала лошадка, первый значок кармической дегенерации. По мере падения появлялись собака, кролик, слизняка, мёба, крайние случаи обозначались пучком сельдерея или мухомором. Благодаря кармографу можно было спокойно умирать, точно зная свой баланс по тарификатору и не опасаясь неожиданных подвохов со стороны архангелов. Разумеется, такого рода подсчёты требовали от человека существенной педентичности. Мы на Танатодроме -то тоже поиграли с этим аппаратиком. Роза констатировала, что у нее накопилось бонусов на 400 баллов. Я выступал скромнее, в диапазоне от 0 до 5 баллов. В своем существовании я совершил не так уж много пакостей, но и святым тоже не был. Прав оказался Рауль, тип у меня не героический, а скорее нейтральный. Даже карма у меня и та средненькая. Фредди-младший был очарован машинкой. Его практически девственный кормограф деликатно объявил про незначительные плюс двадцать пять баллов. Ребенка это ничуть не смутило. Стоило ему в песочнице оторвать хвост у игрушечной лошадки приятеля, как он тут же консультировался по кормографу, насколько баллов тянет это злодеяние. Этот аппарат с лихвой заменял исповедь.